Глава двадцатая Вопреки вероятностям Я хорошо помню одно утро в нашей импровизированной полевой лаборатории, когда Лука в шутку спросил нас с Гленом, какой награды он удостоится, если ему удастся найти природный к в а з и к р и с т а л л Глен, который был в нашей группе знатоком, вин тут же ответил: подойдет дорогая бутылка Шато Марго. А покупать ее, добавил он, лукаво г л я н у в в мою сторону, будет Пол. Мы втроем рассмеялись. Правда заключалась в том, что обнаружение природного квазикристала будет гораздо более ценным, чем даже целый ящик Шато Марго. Но все мы чувствовали, что мне вряд ли придется оплачивать эту награду. Даже Лука, самый оптимистичный человек в нашей команде, считал шансы на успех близкими к нулю. Однако п о л н о ц е н н а я проверка откладывалась до конца экспедиции и возвращения Луки домой во Флоренцию, где он сможет исследовать наши образцы с помощью надлежащего оборудования. Флоренция, 20 августа 2011 года. Лука начал тщательного изучения 120 интересных зерен, тех самых, которые, как уже решил Глен, не имеют ничего общего с образцом из Флоренции. Несмотря на заявление Глена, Лука обращался с образцами как с драгоценными бриллиантами, везя их домой щекотки в специальном флаконе, бережно уложенным в карман рубашки. К сожалению, когда Лука вернулся домой во Флоренцию, он обнаружил серьезную проблему. Сто двадцать интересных зерен упаковывались для перевозки в последний день нашего пребывания в лагере. А в тот день мы сильно пострадали от неожиданного ливня. Шквальный ветер постоянно опрокидывал палатку, где работал Лука. В результате некоторые зерна потерялись или повредились до того, как их надежно запечатали во флаконе. Когда Лука сообщил мне плохие новости, сердце у меня на мгновение упало. Это же были наши самые многообещающие образцы. Но Лука быстро добавила, что недостающие и поврежденные зерна, по его мнению, не были самыми важными. Например, его любимое зерно номер пять не пострадало. Это принесло мне некоторое облегчение, но теперь меня беспокоил объем предстоящей работы. Остальные члены команды уже вернулись по домам и вскоре должны были отправить Луке десятки пакетов с пробами, которые мы разделили между собой для безопасного прохождения таможни. Я переживал, что Лука вот-вот будет завален таким количеством образцов, с которым не справится одному человеку или даже одной лаборатории. Лука предупредил меня, что на изучение м и л л и о н о в зерен могут потребоваться месяцы, в зависимости от того, сколько времени ему удастся застолбить для этой работы на своем электронном микроскопе. Я сказал, чтобы он не торопился и работал столько, сколько нужно. Если нам все же посчастливится наткнуться на крупицу метеорита, нужно будет самым тщательным образом все задокументировать и обращаться с ней максимально осторожно. Вопрос в том, с чего приступать к работе для Луки не с т о я л Конечно же, с его любимого зерна номер пять. Едва начав исследовать его под высококачественным лабораторным оптическим микроскопом, Лука понял, что их с Гленом ф о т о г р а ф и я с д е л а н н а я в полевых условиях, не передавала главного. Самая интересная сторона образца, на которой множество крошечных металлических зерен были заключены в черный вмещающий материал, оказалась отвернута от камеры. Теперь же, чем больше Лука изучал зерно номер пять, тем больше радовался его потенциалу. Лука придумал новый способ определять природу металла, не повреждая образец. Он закреплял зерно на штырьке и наклонял его внутри сканирующего электронного микроскопа под таким углом, чтобы электронный луч попадал в первую очередь на металлические зерна, а не на окружающие их силикатные минералы. Плюсом было то, что теперь лук работал с лучшим высокотехнологичным оборудованием. Минус заключался в том, что такое оборудование всегда очень капризно. Сканирующий электронный микроскоп в Университете Луки сломался прежде, чем тот завершил свои исследования, и возвращение его в строй ожидалось не ранее, чем через несколько недель. Я знал, что мой итальянский коллега нетерпелив, и полагал, что он изыщет какой-нибудь другой способ продолжить анализ. Флоренция, 25 августа 2011 года. Мне не пришлось долго ждать, пока Лука найдет решение. Всего через две недели после отъезда из Анадри от него пришло судьбоносное письмо с такой темой: Шато Марго? Я бы сказал да. Я мог, не читая дальше, сказать, что речь пойдет о зерне номер пять. В письме говорилось: по воле случая. Пока я по всякому поворачивал это зерно под микроскопом, от него отвалился маленький металлический фрагмент. Не б е с п о к о й с с я их осталось еще много. Это небольшое металлическое зернышко размером примерно 60 микрон. Оно чисто металлическое, без каких-либо наслоений. Я промыл его в ацетоне, а затем приклеил на стекловолокно для проведения дифракционного исследования. Это единственное, что я могу сейчас сделать. Как ты знаешь, наш электронный микроскоп временно не работает. А теперь новости. Лука начал с несущественных деталей, что было для него не характерно, но это позволило ему сделать концовку сообщения электронным выкриком. Я увидел симметрию пятого порядка. Я быстро кликнул по приложенному файлу с рентгенограммой. Когда изображение открылось, я подался вперед, широко раскрытыми глазами. Это был обманчиво простой рисунок, полный глубокого смысла. Неужели это все н а е в у Я задумался. Казалось, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Это изображение было безошибочным свидетельством того, что расположение атомов в зерне номер пять обладает невозможной симметрией пятого порядка, которая может быть только в квазикристалле. И в случае этого образца, в отличие от флорентийского, не требовалось разгадывать загадку его происхождения: кто, где и когда его нашел. В нем не было никаких сомнений, потому что мы сами были свидетелями обнаружения этого зерна. Я мог бы закричать от радости, выскочить из своего кабинета в Принстоне и начать рассказывать о только что увиденном каждому встречному, отправить электронные письма Линкольну, Холлистеру и всем участникам экспедиции, позвонить Уиллу, чтобы поделиться замечательной новостью. Но я не хотел ничего из этого делать. Всему свое время. Я хотел остановиться и полностью прочувствовать этот исторический момент. Не предполагалось, что это случится. Никто из нас на это даже не надеялся, но прямо перед моими глазами было изображение. Это был невероятно глубокий эмоциональный опыт и важная веха в моей жизни. Я сидел и смотрел на изображение, думая о каждом из талантливых членов экспедиционной команды, большинство из которых до нашего путешествия были для меня совершенно чужими людьми. Они с радостью пожертвовали своим временем, силами и комфортом, чтобы присоединиться к нашим Дон Кихотским поискам. Кристофер а н д р о н и к а с Вадим Дистлер, Марина Юдовская, Саша Костин, Майкл Эдди. Валерий к р и ч к о человек, который несколько десятилетий назад запустил все эту цепь событий, обнаружив первобразец хатеркита. Я думал о Луке, с которым общался почти каждый день в течение последних четырех лет, о г л е н н е м а к ф е р с о н е с которым познакомился двумя с половиной годами ранее на пороге Смитсоновского национального музея естественной истории. И о моем сыне Уилле, с которым я впервые встретился, когда он был совершенно голым и намного ниже ростом. Я думал о том, что зерно номер пять было найдено у стены зеленой глины благодаря предложению Марины. Его выкопали Уил и Саша, тщательно отмыл Валерий. Оно было выделено Лукой в импровизированной лаборатории в экспедиционном лагере и тут же подтверждено Валерием, Лукой и Уиллом. Повторно о б с л е д о в а н а Крисом и Гленом, а затем рассмотрена всей к о м а н д о й экспедиции. т е п е р е ш н и й успех стал свидетельством самоотверженной работы разнородной группы людей, посвятивших себя нашей миссии. То, что каждый из них согласился отправиться в долгий путь к лиственитовому ручью, зная, насколько тот далек и негостеприимен, поразило меня. особенно с учетом нашего общего ощущения, что экспедиция скорее всего закончится неудачей. Еще удивительнее было то, что все до единого по максимуму выкладывались на протяжении всего путешествия, никогда не останавливаясь, чтобы пожаловаться или усомниться в своей жертве. Теперь мы с Лукой могли с радостью сообщить им, что их преданность делу окупилась не то, что с т о р и ц е й а пятым порядком. Большая доля в этом достижении принадлежала и л и н Кольну Холлистору. Он не смог присоединиться к экспедиции, но был жизненно важным участником поисков природных к в а з и к р и с т а л л о в с момента нашей первой встречи в январе 2009 года. Вскоре после того, как мы с я у н а н е м получили первую электронную дифракционную картину симметрии пятого порядка для одного из крошечных зерен флорентийского образца. л и н к о л ь н был моим наставником во время планирования и подготовки экспедиции, делясь мыслями и советами, которые основывались на опыте его выдающейся карьеры. Я уже представил себе, как он широко улыбнется, когда услышит нашу новость. Я думал о нашем спонсоре Дэви, оплатившем экспедицию. Он проявил особую щедрость, когда я предупредил его, что экспедиция может не принести никаких результатов и что стоимость выросла более чем вдвое. Дейв удвоил свой вклад и без колебаний поддержал нас. Я начал представлять, как сообщу Дейву о том, что его дар вот-вот принесет огромные и неожиданные научные дивиденды. Было и много других людей, которые внесли значительный вклад в эту многолетнюю историю, начиная с Дова Левина, который участвовал в ней с самого ее зарождения. Казалось, будто мы работали вместе еще вчера, но на самом деле прошло почти три десятилетия с тех пор, как мы вдвоем впервые построили нашу т е о р и ю квази кристаллов. Мы доказали, что для атомной структуры вещества теоретически возможна симметрия пятого порядка, что позже было подтверждено в лаборатории. Это привело к разработке совместно с Довом и Джошуа с к о л е р о м трехмерных моделей новой формы вещества. Теперь, почти тридцать лет спустя, мы были в состоянии доказать, что природа обошла нас всех, создав первые природные квазикристаллы миллиарды лет назад. Я думал об Эдди Столпере из Калифорнийского технологического института, который в критически важный момент дал мне импульс необходимый для продвижения вперед, а также указал мне еще на двух героев Джона Эллера и Юнь Бингуаня. Кен Де Файнс из Принстона призвал меня следовать своим инстинктам в поисках природных квазикристаллов и познакомил со своим протеже Питером Лу. Все они были бы в восторге и высоко оценили бы революционные последствия этого открытия, как и Роджер Пенроуз и Дэвид Нельсон, которые вдохновили меня на оригинальные идеи, заставившие двинуться по этому пути. Ничего из этого не произошло бы, если бы Ричард Олбен когда-то не познакомил меня с исследованиями атомной структуры или если бы п р а в е н ч а у д х а р и не поощрял мой интерес к этой теме. А на первом месте стоял, конечно же, Ричард Фейнман, заставивший меня полюбить физику. На самом деле сотни ученых по всему миру, их слишком много, чтобы всех перечислить, приложили свои навыки в теоретической и экспериментальной физике к становлению этого нового направления науки. Как мне всех их отблагодарить, думал я. Все эти мысли кружились у меня в голове почти одновременно, и я, наконец, заставил себя оттолкнуться от стола и пойти по коридору. Мне подумалось, что чашка кофе поможет очистить голову перед попыткой сочинить первую порцию объявлений. Однако, вернувшись и усевшись за стол, я снова замер, глядя на удивительную картину дифракции рентгеновских лучей на экране моего компьютера. Я сделал длинный медленный глоток кофе и почувствовал, что вновь погружаюсь в благодарную задумчивость. Я думал о веществе, которое было старше самой земли, но открывало столько новых возможностей.